Надо им написать выход у экологическую миссию. Да не надо никуда писать, возмутилась Марлена. Просто у меня год такой. Антимеховой. Вчера трубу прорвала в подвале у стиральной машины. Ой, это реально кошмар, согласилась Овенга. Кошмар? Что в подвале-то никто не живет? Мы до самого утра ничего не заметили. А там давление в трубах хорошее, так что к утру накачало практически по шее воды. Подвал-то герметичный, вот как. А там у меня в шкафу натуральные шубы висели. Окончательно огорчилась Марлен. Ванька их, конечно, достал. Прям вот нырял за ними, как Кейт Уинслет в «Титанике» за В ледяную воду-то да куда там? Разве спасешь натуральные шубы?» залитые ледяной водой. Вот сдала в ателье. Но на результат даже не надеюсь. Хожу теперь голая, босая. Ну что за невезуха! И не говори. Кошмар! Согласились мы хором на разные голоса, акапелла. А сами еще раз обменялись выразительными взглядами, мол, нет, не можем мы с ней так поступить, только не сейчас — Не в тот момент, когда женщина лишилась всех шуб. Это же просто преступление. Так с ней обойтись. Наша новость может и подождать. Уже больше месяца тянется хвостом и еще полежит на полке. Будет такая новость до востребования. Может, на следующей неделе, а? Или в следующем месяце, или в квартале. А когда будет весна, чтобы было легче переносить тяжести судьбы, «А кто там еще с вами?» Вдруг спросила Марлена ни с того ни с сего. Мы переглянулись и наткнулись взглядом на сухих, которая тоже подавала голос. «Никто! Никто! А, а, а что?» Тут же отреагировали мы и зашипели беззвучно в сторону сухих, но у нее, видимо, было свое мнение на этот счет. «Тут еще я! Помнишь меня?» Спросила она, как ни в чем не бывало. Возникла тяжеленная пауза, буквально придавившая нас всех к земле. — Аня? — тихо переспросила Марлена после невыносимых минут радиомолчания. — Да, Марлена? — это я. — Девочки, а что она там с вами делает? — спросила Марлена. — и голос ее был ужасно растерян. — -а, а почему вы ее пустили? Она приставучая. От нее не отмахаться. Хотела скрикнуть мне. Сейчас мы ее выгоним, не беспокойся, и за шубы не беспокойся, мы тебе новые купим. Ну, не мы, так муж, ну, точно купит. Мы его заставим. Она тут с ними чай пьет. — Марлена, послушай жестко продолжила Анна. — Скажи, вот если бы кому-то из них вдруг изменил муж, ну, как ты думаешь, мы бы были обязаны об этом рассказать пострадавшей стороне? Имела бы право наша подруга об этом знать, а? — И ты еще меня об этом спрашиваешь после всего. Это просто невообразимо. Просто ответь! Я скажу тебе, почему я здесь. Продолжала давить сухих. Ну, что за человек? Нет, она мне никогда не нравилась, хотя с другой стороны. Если она все Марлене расскажет, это будет хорошо. Во всяком случае, это буду не я. Что ответить? Возмутилась Марлена. Я тебя не понимаю. Да, конечно. «Если уж ты сделала такое дело, ты должна испытывать муки совести. Ну как же у тебя язык поворачивается говорить об этом? А вы, девочки, ну как вы ее пустили? И скажите, Саши нет с вами. Надеюсь, ее вы не подвергли такому унижению?» «Марлена, твой муж тебе изменяет. Сашей Карасик». — Вот что произошло на самом деле. Месяца два назад Стас застал твоего мужа с ней у себя на работе, поэтому он и ушел ко мне, попросил перекантоваться. — Что? — еле слышно прошептала Марлена. — Но это не самое страшное. — Нет. — И что ж, по-твоему, может быть страшнее этого? — Что вы еще можете мне рассказать? — спросила она, и в ее интонации явно прозвучали истерические нотки. — Что он переспал с мужиком? Что он голубой? Что еще вы придумаете? И зачем? Зачем вам это? — Марлена, послушай! — крикнула сухих. — Мы же твои подруги! — Вот мы и решили сказать тебе всю правду, ты должна знать! — Какую правду? Вы что, там все свихнулись? — переспросила она и замолчала. Тишина была такая, что мы даже заподозрили, что что-то случилось с телефоном. Сеть упала или разъединили. «Алло, а — Алло, алло, Марлена, ты здесь? — лепетали мы, наконец... В трубке раздался глубокий вздох. <связь> она пробормотала что-то невнятное. — Ты в порядке? — спросили мы все хором. — Я? — Я не в порядке! — вдруг сказала она совершенно. Другим голосом не сказала. Крикнула. — Вы все врете. Вы все врете. все до едины. «Я не верю вам!» И повесила трубку. Через несколько секунд ее абонент был уже недоступен.